«Пойду-ка я», — сказал я сам себе за этой собачонкою, «и узнаю, что она и что такое думает». Перешли в Гороховую, поворотили в Мещанскую, оттуда в Столярную, наконец, к Акушкину мосту, И остановились Перед большим Домом Этот дом я знаю Сказал я сам в себе Эко Машина Какого в нем народа Не живет Сколько Кухарок Сколько Приезжих, а наши братья чиновников, как собак, один на другом, сидит. Там есть и у меня один приятель, который хорошо играет на трубе. Я не люблю трупов и покойников, и мне всегда неприятно, когда переходит мою дорогу. Длинная погребальная процессия, и инвалидный солдат, одетый каким-то капуцином, нюхает левой рукой табак, потому что правая занята факелом. Я всегда чувствую на душе досаду При виде катафалка и бархатного гроба. Но досада моя Смешивается с грустью, Когда я вижу, как ломовой извозчик Тащит красный, Ничем не покрытый гроб бедняка. И только одна какая-нибудь нищая Встретившись на перекрестке, плетется за ним, не имея другого дела. Дамы взошли на пятый этаж. Хорошо, подумал я. Теперь не пойду, а замечу место. И при первом случае не воспользоваться. Было мне лет пять. Я сидел один, спускались сумерки. Я прижался к уголку дивана И среди полной тишины Прислушивался к стуку длинного маятника Старинных стенных часов. В ушах шумело, Что-то надвигалось и уходило куда-то. Верите ли, Мне тогда уже казалось, что стук маятника был стуком времени, уходящего в вечность. Вдруг слабое мяуканье кошки нарушило тяготивший меня покое. Я видел как она миукая осторожно кралась ко мне, я никогда не забуду, как она шла потягиваясь, а мягкие лапы слабо постукивали о половице когтями, И зеленые глаза искрились недобрым светом. Мне стало жутко. Я вскарабкался на диван и прижался к стене. «Киса! Киса!» Пробормотал я и, желая ободрить себя, соскочил Схвативший кошку, легко отдавшуюся мне в руки, Побежал в сад, где бросил ее в пруд, И несколько раз, когда она старалась выплыть и выйти на берег, Отталкивал ее шестом. Мне было страшно и дрожал и в то же время чувствовал какое-то удовлетворение. Может быть, месть за то, что она меня испугала. Но когда она утонула, И последние круги на воде разбежались, Водворились полный покой и тишина. Мне вдруг стало ужасно жалко кисы. Я почувствовал хм, угрызение совести, Мне казалось, что я утопил человека. Я страшно плакал и успокоился только тогда, когда отец, которому я признался в поступке своем, меня высек.